что командиры полка где то пьют горюют ему хотелось к ним да как пойдешь то ведь морду набьют чего доброго и пристрелят бойцам красноармейцам пить было негде ни не на что и нечего гаевали всяк поодиночке завалившись на нары закрывшись шинелью лишь старобрядцы объединились Нарисовали карандашом на бумажке крест и лик Богоматери. На него и молились за оружейной пирамидой. Коля Рындин что то божественное бубнил. Несколько парней не на коленях, а стоя, все за ним повторяли. Ребята, свесившиеся снар, боязно слушали. Никто не смеялся, не галился над божьими людьми.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 Смерть поправый, и дьявола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, Вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным, Иди же несть болезни, печали, не воздыхания, всякое согрешение, содеянное ими делом или словом или помышлением, яко благ и человека любит Бог, прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит. Ты бо един без греха, правда твоя, правда во веки, и слово твое истинно. «Яко Ты и си и живот и покою сопших раб Твоих, Еремея и Сергея, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцом и Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помяни, Господи, новопредставленных рабов Божиих, Еремея и Сергея, и даруй им Царствие Небесное» уважая веру и страдания за убиенных, даже Петька Мусиков не нагличал в этот день. Иные красноармейцы потихоньку незаметно крестились, и старшина Шпатер, забывший всемирские буйства, все окаянство жизни пробовал молиться, хотел воскресить в себе божеское, крестясь в своей коптерке.